Глава двадцать два. Оружие. Сам себе поражаюсь, что меня потянуло на откровенности. Вместо того, чтобы ограничиться общими фразами, я рассказывал о Велике свою историю со всеми неприглядными подробностями. И что самое удивительное, девушка слушала меня с поразительным сочувствием, словно я был ее близким другом и даже ни разу не зевнула. Может, мой поцелуй так на нее повлиял? «И что в итоге? Мелинда убила твоего отца и захватила трон?» — с волнением уточнила девушка. «Почти убила», — мрачно признался я. Ее стараниями он превратился в овощ. Ни на что не реагирует, а дальше все было просто. Она объявила короля невменяемым, и куча лекарей это подтвердила. «А на меня наслалось заклинание слепоты». Придворные маги исцелили мои глаза от этого недуга, но мачеха уже успела занять трон. И выстояло это как личный подвиг. Мол, ей, хрупкой женщине, приходится брать на себя огромную ношу управления страной, когда король скатился в старческую немощь из-за скорби по первой жене, а единственный наследник от всех переживаний стал инвалидом по зрению. Коза пурпурная ругнулась велика. Я был с ней совершенно согласен. Даже не подозревал, что это настолько приятно, когда твои проблемы принимают так близко к сердцу. По душа словно провели по пушистым опахалам. "Но ведь тебя вылечили так? Ты попытался занять своё законное место на троне и помочь отцу?" спросила девушка. "Да, разумеется", кивнул я. "Попытался". Но Амелинда была готова к такому повороту. Она всё просчитала наперёд. Предложила мне сделку. Я официально отрекаюсь от трона по личному желанию, а она организует мне счастливую жизнь, задаривает деньгами, землями, дворцами. Само собой я отказался. Тогда она подошла ко мне вплотную, словно собираясь ещё поуговаривать, но вместо дальнейших разговоров активировала древний портальный артефакт и направила его на меня. Я не успел среагировать, как оказался в межпланетном тоннеле. «М-м-м, и тебя зашвырнуло сюда, в этот мир», высказал догадку о Велико. Но я покачал головой, «Нет, не совсем». Конечная точка портала находилась в другом месте. Меня должно было выкинуть на Симелоне, в одном из миров, захваченных роботами, питающимися живой плотью. «Гринжерами?» — потрясенно воскликнула девушка. «Пришел мой черед удивляться». "А откуда ты о них знаешь?" "Дедушка рассказывал", поколебавшись, ответила Эвелика. "Интересно, у неё родственники, однако. Вот бы с ним пообщаться. Конечно, если он ещё живой. Есть такая страна, Альгардия, которую населяют золотые драконы. Ну, точнее, это не просто страна, а целая планета. Альгадийцы защитили множество миров, победив 1000 лет назад опасного врага гринджеров." Это были роботы, питающиеся живой плотью. Им нужна органика для репликации, причём они предпочитают разумных существ, стремясь поглотить не только тела, но и память. Золотые драконы это же элита из элит, лучшие из лучших. И как они победили этих тварей? Я был сильно заинтригован. Нашли оружие против них? Объяснила девушка, довольно сверкнув глазами, словно фразой про золотых драконов, я сделал приятный комплимент лично ей. В вашем арбовладельческом мире знают о таких технологиях? Я был впечатлён. Ну, одно другому не мешает, пожала плечами о велика. Оказывается, моя госпожа полна сюрпризов. Вы сказали, что это было тысячу лет назад. Так давно? Интересно, а это оружие еще сохранилось, и как найти эту Альгардию? — спросил я. — Хочешь вернуться к Гринджерам и расправиться с ними? — понимающий улыбнулась она. — Я знаю, насколько мое желание является нереальным, и все же мне интересно. Есть ли хоть сотая доля шанса на это? — подбирая слова, ответил я. Где находится Альгардия, мне и самой хотелось бы выяснить. А насчёт оружия? Да, оно до сих пор существует. Я даже видела такое, мне дедушка показывал, заявила она, почему-то замялась и после паузы добавила: на рисунках. И как оно выглядит? Я изнывал от любопытства. Оно похоже на изумрудную стрелу и лежит в продолговатом футляре, который светится. Дедуля объяснил, что это стандартный КП артефакт второго класса, называется Изумрудный огонь. Эта стрела втыкается в глаз робота, и все бионики в округе тут же падают замертво. Одной такой стрелой можно очистить большую площадь, несколько городов, объяснила девушка. М-м, а можно ли познакомиться с вашим дедушкой, если он ещё жив? Поговорить с ним? «Понимаю, что я всего лишь ваш раб и недостоин такой чести, но все же...» С мольбой посмотрел я на нее. «Дедуля жив», — кивнула моя госпожа. «Только он... как бы это сказать... вне зоны доступа. Он в другом мире. Но я ни от чего не зарекаюсь. Вполне возможно, что когда-нибудь ты с ним познакомишься. Ладно, с этим мы все выяснили. Мачеха открыла портал, отправила тебя к Гринджерам». Рассказывай скорее, что было дальше. Как ты оказался здесь, да ещё и рабом?